Глава 11 К робоарене стекались толпы болельщиков. Финальное сражение вызвало небывалый ажиотаж. Мальчишки в костюмах, имитировавших броню Соловья и Муромца, играли в богатырей и азартно бились на пластиковых мечах. Арена была залита ярким светом софитов. Пространство заполняли рев, свист и топот, жаркое и шумное море зрителей. Ведущий Олег Маряшин сидел в комментаторской кабине сразу перед несколькими мониторами, на которых были хорошо видны все уголки арены. «Что ж, друзья, настал момент, который мы так ждали!» — поприветствовал он зрителей. «Это наш грандиозный финал, и сегодня мы узнаем, кто станет лучшим железным героем!» Галина Михайловна пришла к внукам, которые в своей технической зоне готовили Муромца к бою. Тот стоял, уже облаченный в броню, и натягивал тяжелую металлическую перчатку. Бабушка Егора и Макса задумчиво посмотрела на Муромца и вдруг, решившись, заговорила. — Илья, я знаю, о чем ты думаешь. Об ответственности. Ты богатырь и не хочешь всех подвести, — серьезно сказала она. Но знаешь, что я тебе скажу? Забудь об этом. Для меня, для ребят, для всех ты уже герой. А добро всегда побеждает зло. Богатырь внимательно выслушал Галину Михайловну и возразил. — я всегда. — Всегда, — с нажимом повторила она. — Просто иногда на это уходит много времени. А теперь пойдите и надерите задницу этому соловью. «Я в вас верю!» Егор и Максим заулыбались, а Муромец с благодарностью кивнул. Он выставил руку, и ребята по очереди стукнули по ней. «Пришло время восстановить справедливость!» — решительно заявил Илья. «Давай!» — кивнул Егор. Муромец сжал в руке меч, прихватил щит и направился к выходу на арену. Двери послушно открылись перед ним. Муромец шагал твердо и уверенно, готовый биться хоть со всеми роботами мира. Братья остались в боксе, а Галина Михайловна отправилась искать свое место на трибуне. Там она столкнулась с Дашей, и они кивнули друг другу. — Здравствуйте, я Даша, подруга Егора, — представилась девушка. — Очень приятно. Вы тоже за Муромца болеете? — добродушно спросила Галина Михайловна. — Как и все, — убежденно проговорила Даша. Ведущий объявил. «Еще совсем недавно Илья Муромец был для нас новичком, но уже сейчас он бросает вызов нашему герою Соловью. Интрига не оставит равнодушным никого. Кто же станет чемпионом? Узнаем прямо сейчас. Да начнется битва!» На экранах возникла заставка боя, прозвучал звуковой сигнал, и из своего бокса появился Соловей. Итаган в руке, тяжелый взгляд и такой же тяжелый поступь. Казалось, даже через шум толпы было слышно, как в его непробиваемой броне крутилось бесчисленное множество суперсовременных реле и переключателей. Навстречу ему шагнул Илья Муромец. Трибуны взорвались овациями. Послышались восторженные крики и свистки рожков в Увузел. «Муромец!» «Муромец!» — скандировали болельщики. «Стоит отметить, что на трибунах большинство наших зрителей поддерживают Илью Муромца. Звучит безумно, верно?» — вещал Олег Моряшин. «Но я думаю, Соловей сделает все, чтобы вернуть расположение на свою сторону». Соловей сразу бросился в атаку и замахнулся етаганом, но его остановил меч Муромца. Богатырь отбросил противника ногой и перешел в наступление. «Вот это начало!» — восхитился ведущий. «Как бы эта битва не закончилась на первой же минуте! Мне кажется, Соловей не ожидал такого напора от Ильи Муромца». Богатырь тем временем резкими взмахами меча разделывал броню соперника. Очередным ударом он припечатал соловья к ограждению, зажимая его и таган. Фанаты злодея тут же принялись скандировать, подбадривая своего чемпиона. «Соловей! Соловей!» Тот дергался, но никак не мог выбраться. Рука застряла прямо в ограждении. Соловей напрасно пытался отпихнуть муромца. Богатырь перехватил меч поудобнее. «Вот-вот нанесет решающий удар!» Со своего места на трибуне вскочила маленькая девочка и неожиданно закричала. «Эй, Муромец, отойди от соловья, а то получишь у меня!» В следующий миг Муромец застыл с занесенным над головой мечом, словно послушал малышку. «Что произошло?» — удивился ведущий. «Почему бойцы остановились?» В боксе Муромца тоже сгущалось непонимание. Егор припал к микрофону и спросил. «Илья, что случилось?» «Броня не слушается», — отозвался тот. «Как будто чужая». Егор принялся нажимать на кнопки на пульте управления. «Попробую перезапустить всю систему». И тут Муромец, словно превозмогая сопротивление, тяжело опустил руку с мечом. Потом он развернулся и уверенным шагом направился к трибуне, где находилась и комментаторская кабина. На трибуне сидели болельщики-соловья. Они свистели, улюлюкали и размахивали руками. Натолкнувшись на ограждение, Муромец остановился и вдруг начал бить по нему мечом. Вскоре он разгромил его и двинулся дальше. Выйдя за пределы арены, он остановился под зрительскими трибунами, будто ища кого-то. «Кажется, Илья нашел себе еще одного соперника», озадаченно прокомментировал ведущий а Соловей тихо проговорил. «Зрители хотят шоу, они его получат». Даша, директор школы, в которой учились братья и Галина Михайловна, встревоженно переглянулись, ничего не понимая. Они сидели с другого края арены, им хорошо было видно, что происходит. Вот Муромец размахнулся и запустил щит прямо в зрителей, болельщиков Соловья. Щит врезался в потолок, который угрожающе затрещал. Зрители испуганно закричали и бросились к выходу, но в этот миг часть потолка обрушилась, разделив балкон над комментаторской кабиной на две части. Маленькая фанатка-соловья, угрожавшая богатырю, замешкалась и, не удержавшись на ногах, упала. Она повисла на ограждении, которое под ее весом стало угрожающе крениться. В боксе Муромца братья схватились за головы. «Он что, сломался?» — не понял Макс. «Хуже, им кто-то управляет», — догадался Егор, глядя на экран. Максим в панике посмотрел на брата, не веря своим ушам. Ведущий тем временем увидел девочку, которая повисла прямо перед стеклом комментаторской кабины и объявил в микрофон. «Робот-муромец вышел из-под контроля! Это не учебная тревога! Покиньте здание робо-арены!» Истошно завыла сирена, замигали тревожные красные лампы, люди опрометью бросились к эвакуационным выходам, Муромец вышел в центр арены. «Кто-нибудь, остановите меня!» — взмолился Илья, и его голос послышался в боксе. «Я пытаюсь, но у меня не получается!» — воскликнул Егор, сидящий за пультом управления. «Его можно отключить вручную?» — спросил Макс. «Я попробую». — неуверенно ответил старший брат. Галина Михайловна вскочила с места и встревоженно озиралась, готовая броситься на помощь ребятам. Но сотрудники роба арены оттесняли зрителей к эвакуационному выходу, и она не могла прорваться сквозь плотную толпу. — Так, куда вы? — остановил ее сотрудник охраны. — Выходите, выходите! Пустите меня, там мои внуки! Просила Галина Михайловна, но ее голос тонул в реве сигнализации. Только Даша сумела ускользнуть. Она проскочила в обратном направлении и прибежала в бокс к братьям. «Что с вашим роботом?» — выпалила она с порога. «Там не совсем робот», — признался Макс. «В смысле?» — удивилась девушка. Егор от волнения выложил ей всю правду. «В общем, там внутри настоящий Илья Муромец». Но Даша не поверила, только скептически фыркнула. «Ага, а мой папа — настоящий соловей». «Так», — Егор тряхнул головой и скомандовал, «вы оба на улицу, я вас догоню». «Может, объяснишь, что происходит?» — воскликнула Даша. А Макс вдруг спросил. «Ты знаешь, как видео вывести на экраны?» Соловей тем временем высвободился из плена, выпрямился и бросился к Муромцу. «Помогите!» — взмолилась зацепившаяся за ограждение девочка. Соловей нанес Илье удар етаганом, тот отлетел в сторону. Одновременно с этим девочка разжала руки, упала и... оказалась прямо в объятиях соловья. Эвакуированные зрители столпились на площади перед робо-ареной и во все глаза смотрели на огромные наружные экраны, куда транслировалось происходящее внутри. После сцены с девочкой толпа взорвалась овациями. «Ура! Спасена!» Соловей аккуратно опустил девочку на землю, и она побежала к выходу. А муромец вытащил меч и бросился на соловья. К богатырю вернулся контроль над броней. Соловей обернулся к муромцу, двинулся на него с грозным видом и нанес мощный удар, отбросив назад. Муромец печатался в стену, проломив ее. Тогда соловей схватил его за грудки и зашвырнул в образовавшуюся дыру. Муромец, окончательно отключившись, остался лежать неподвижно. Зрители на площади кричали и аплодировали. Услышав этот шум, Соловей снял шлем и довольно улыбнулся прямо в камеру. «Вот чего стоит ваш Илья Муромец!» — хвастливо заявил он, указывая на поверженного богатыря Етаганом. «Бесполезная груда железа у моих ног!» «Это не герой, а обыкновенный разбойник, который чуть не убил девочку! Сотни лет он был в забвении, и знаете что? Пусть остается там навсегда!» Максим с Дашей бежали по коридору к комментаторской кабине. «Там было пусто. Ведущий, похоже, тоже эвакуировался». Однако все мониторы работали, а на столе валялся планшет, на экран которого были выведены характеристики бойцов. Даша показала устройство Максиму. Экраны над ареной и на площади моргнули. Соловей удивленно задрал голову. Вместе с сотнями зрителей он увидел пустую арену, где стояли он сам и Муромец. Это была их первая встреча после многих веков. Соловей, навидево, усмехнулся. — Ты не представляешь, как я рад тебя видеть, Илья Муромец. Я узнал тебя по приветствию. Ты всегда кланялся людям, хотя это они и должны кланяться тебе. — Ну, здравствуй, Соловушка. Смотрю, весело живешь, с роботами бьешься, — сказал Муромец. — Как тебе мои подвиги, моя слава не жмет? — Знаешь, лучше моего сидит. Переписать историю оказалось так легко, — глумился Соловей. — Ты стал разбойником, я богатырем. А главное, глупые людишки в это поверили. — Красиво свистишь, только ты не богатырь. Ты как был разбойником, так и остался Соловей-разбойник. — Давно меня так никто не называл, — осклабился Соловей на экране. Воспользовавшись замешательством Соловья Настоящего, Егор выбежал из бокса и спрятался за спиной Ильи. Парень раскрыл принесенный с собой чемоданчик, покопался в шлеме и оторвал провод, который соединял его с костюмом. Броня заискрила, Егор смог снять с богатыря шлем. Соловей с досадой переводил взгляд с экрана на экран, а потом оглянулся на пустую трибуну, где как раз появился Тимур. Его связь с костюмом Муромца прервалась, и он явился выяснить, в чем дело. Соловей мотнул головой в сторону комментаторской кабины, и Тимур бросился туда. А видеозапись тем временем продолжалась. «А давай прямо сейчас схлестнемся. Выясним все раз и навсегда», — предложил Муромец. «Я бы с удовольствием», — заявил Соловей, — «но мою победу над тобой должен увидеть весь мир». — Ну, раз так, клянись Велесом, что будешь биться честно, — потребовал Илья. — Зуб даю, — поклялся его противник. На площади у роба-арены повисла тяжелая тишина. Наконец кто-то засвистел, следом подхватил другой, и вот уже целая толпа взорвалась возмущенным улюлюканьем.